Без паспорта, без документов, в чужом городе и с блокированными вокзалами уехать далеко было невозможно, и он это понимал. Отправляя его в Ашхабад, руководители бюро координации исходили из того, что он обязан действовать автономно, не доверяя местным представителям правоохранительных органов во имя сохранения необходимой секретности командировки. Речь шла о координации действий против крупной международной преступной организации, чем и обязаны были заниматься сотрудники бюро. Никогда еще в истории СНГ груз такого масштаба и такой цены не проходил через территорию стран СНГ. Беспрецедентная наглость наркомафии требовала беспрецедентных ответных мерок. Но все благие рассуждения развивали необходимость предпринять конкретные меры против должника главаря мафии, которого он должен был лично убрать. Он понимал важность своей командировки и ее принципиальное значение для бюро. Старик, в доме которого он находился, был не просто руководителем местной наркомании. Он был одним из самых близких друзей из Ордании, И наверняка знал о готовящейся к перевозке крупнейшей партии наркотик Груз мог прибыть либо из Афганистана, либо из Ирана. Вот почему в Таджикистан были командированы сотрудники бюро, которые обязаны были на месте проверить все возможные пути направления каравана. Основным направлением считалась Туркмения, столице которой находился человек, которого Зарданин знал много лет их которому нужно было подобрать ключ. Он закончил есть и медленно поднялся. Теперь уже ничто не могло его остановить. Теперь придется идти за этим должником. В комнату вошли Ибад и Бады Махмуд. Очевидно, за ним следили. Махмуд был среднего роста, широкоплечий, ширококосный, с непропорционально большими руками, доходящими почти до колен. Бритый череп был похож на неправильной формы бильярдный шар. Махмуд взглянул на гостя, в глазах его не отразилось ничего. Он просто смотрел, без каких-либо эмоций. В отличие от него, Ибада не скрывал свои неприязни к осмелившемуся бросить вызов хозяину, и после этого явиться в дом. «Пошли», — коротко сказал Махмуд, кивая на дверь. Они вышли из дома. Ходя внутренний двор, оказались на улице. Ибад показал на черную Волгу. За рулем автомобиля сидел молодой парень. Махмуд и Рустам сели на заднее сиденье. Парень тронул машину с места. Уже когда они отъехали от дома, Махмуд спросил у сидевшего рядом незнакомца. Оружие есть? Нет, удивился Рустам, у меня его нет. Махмуд усмехнулся и достал из внутреннего кармана небольшой пистолет. Протянул Рустаму. Тот, чуть поколебавшись, взял пистолет, проверил обойму. В ней был только один патрон. Рустам взглянул на Махмуда, на тот уже отвернулся. Наложил свои огромные кулаки на колени. Рустам невольно глянул на руки напарника. У него были толстые узловатые пальцы, больше похожие на железные болты неправильной формы. Рустам невольно подумал, что такими пальцами Махмуд может гнуть гвозди. Они ехали довольно долго, виляя по узким улочкам старого города. Наконец автомобиль остановился у старого дома, окруженного высоким забором. «Пошли», — сказал Махмуд, выходя из машины. Рустам вылез следом за ним. Махмуд подошел к калитке достал ключи. Недолго повозившись, он открыл дверь. Наглянулся на Рустама и вошел во двор. Рустам посмотрел по сторонам. Делать было нечего, придется идти. Он вздохнул и вошел следом. Во дворе было довольно темно. Уже начало смеркаться. Во дворе к ним со злобным рычанием бросилась собака. Рустам на мгновение растерялся, не зная, стоит ли расходовать единственный патрон на разъяренное животное. Но Махмуд знал, что их ожидает в этом дворе. Он поднял руку, и собака отцепилась ему в локоть. Другой рукой он схватил собаку и начал душить. Несчастное животное пыталось высвободиться из железных тисков палача. «Выпустив его локоть, он поднял и левую руку, ломая собаке хребет, «после этого отбросил животное от себя».